Близился вечер, но в саду было светло, как днём, потому что пожар усилился. Теперь казалось, пылали не отдельные части города, а весь Рим от края до края. Небо было багровое, и на мир спускалась багровая ночь. Часть третья. Глава 1. Заря во надгоревшим городом Залило небо, насколько мог его охватить взор. Из-за холмов поднялась полная луна цвета расплавленной меди и, казалось, с изумлением взирала на гибнущий город владыку мира. В обогрённых безднах ночного неба пылали багровые звёзды. В эту необычную ночь земля была светлей неба. Рим, как гигантский костёр, освещал всю равнину кампании. В багровом зареве виднелись дальшие холмы, города, виллы, храмы, могильные памятники и водопроводы, сбегавшие со всех окрестных гор к городу. На водопроводах виднелись люди, которые взбирались на его аркады ради безопасности или чтобы лучше видеть пожар. Страшная стихия овладевала всю новыми частями города. Не было ни малейшего сомнения, что чьи-то преступные руки поджигают город, потому что всё время вспыхивали новые пожары самых отдалённых от середины города кварталах. С холмов, на которых был расположен Рим, огонь, подобно морским волнам, всплывал в долины, где были скручены многоэтажные дома, лавки, деревянные передвижные амфитеатры, предназначенные для различных зрелищ, наконец, склады дерева, масла, хлеба, орехов, шишек, пней, зёрнами, которых питалась городская беднота, складами одежды, которые иногда из милости Цезари раздавали черни, гнездившиеся в тесных переулках. Там, пожар находил множество легковоспламеняемого материала, происходили страшные взрывы, и мгновенно пламя охватывало целые улицы. Расположившиеся лагерем за городскими стенами жители, а также любопытные, забравшиеся на водопровод, По цвету и характеру пламени угадывали, что горит. Бешеный ток раскалённого воздуха вдруг метал из огненной пропасти миллионы тлевших орехов и миндаля, которые взлетали вверх, подобно тучам огненных пчёл, и они лопались с треском в воздухе или подхваченные ветром, неслись в внезанятой пожаром части города или на поля, окружавшие город. Всякая мысль о спасении города казалось безумной. Замешательство увеличивалось с каждой минутой, потому что горожане старались вырваться из горящего Рима через ворота за стеной, а пожар привлекал к Риму тысячи людей из окрестностей, жителей городков, земледельцев и диких пастухов в компании, которых гнала сюда надежда на лёгкую добычу. В Ополь Рим гибнет, всё время раздавался в толпе А гибель города в те времена была в понятии народа гибелью государственной власти и распадом всех связей, которые соединяли в одно целое народ. Чернь, состоявшая по большей части из рабов и нищих чужестранцев, нисколько не дорожила величием и властью Рима, и переворот лишь освобождал её от уз рабства и подчинения. Поэтому она стала сразу грозной силой. Вокруг царило насилие и грабёж. Казалось, вид гибнущего города привлекает внимание людей и удерживает пока толпу от резни, которая начнётся тотчас, как только Рим обратится в груду обгорелых развалин. Сотни тысяч рабов, забыв, что Рим, кроме своих храмов и стен, обладает ещё несколькими десятками легионов во всех странах мира, казалось, ждали призыва и вождя. Вспоминали Спартака, но Спартака пока не было. Граждане стали собираться вместе и вооружаться, чем кто мог. Самые чудовищные слухи распространялись около городских ворот. Некоторые утверждали, что Вулкан по приказу Юпитера предал город уничтожению при помощи огня, вырвавшегося из-под земли. Другие говорили, что это месть богини Весты зависталку Рубрию. Верия этому, люди не хотели спасать город и имущество, и окружив храмы, молили богов о пощаде. Но большинство говорило о том, что Цезарь велел сжечь Рим, чтобы устранить раздражающие запахи субуры и чтобы выстроить новый город под именем Неронии. При мысли о подобной вещи людьми овладевало бешенство. И если бы, как думал Виниций, нашёлся вождь, который захотел бы воспользоваться этим взрывом возмущения, то час Нерона пробил бы намного лет раньше. Говорили также, что Цезарь сошёл с ума, что он велел приторианцам и гладиаторам нападать на народ и устроить общую резню. Некоторые уверяли Клятвина, что по распоряжению Меднобородова из всех зверинцев были выпущены львы и тигры. На улицах видели львов с пылавшими гривами, взбесившихся слонов, которые при виде пожара сломали клетки, разорвали цепи и вырвавшись на свободу, в ужасе бросились в разные стороны, уничтожая всё на своём пути. Погибших насчитывали несколько десятков тысяч. Действительно, в огне погибло множество народа. Были такие, которые, потеряв всё своё имущество и близких, в отчаянии бросались сами в огонь. Иные задохнулись от дыма. В центре города, между Капитолием с одной стороны и Квириналом, Веминалом и Эсквилином с другой, равно как и между Палатином и Целием, где были расположены наиболее густонаселённые улицы, пожар начался в разных частях в одно время. Так что толпа людей, убегая от пожара, неожиданно натыкались на новую стену огня и гибли ужасной смертью среди пламенной стихии. В страхе, в общем замешательстве и безумии, люди не знали, куда бежать. Улицы были завалены вещами, и во многих местах они были совершенно непроходимы. Те, кто успел проскользнуть на рынок и площади, туда, где впоследствии был построен амфитеатр Флавия, Близ храма Земли, около портика Ливии, и дальше у храмов Юноны и Люцины, а также около старых эксквилинских ворот были окружены морем огня и погибли. Даже в местах, куда пожар не дошёл, потом находили сотни обуглевшихся тел. В некоторых местах эти несчастные вырывали из земли каменные плиты и под ними пытались найти убежище от губительного жара и дыма. Ни одна из семей, живших в центре города, не спаслась целиком, поэтому вдоль стен у городских ворот и по всем дорогам слышались отчаянные вопли женщин, выкликавших дорогие им имена погибших в огне родных. И в то время, когда одни молили у богов милосердия, другие кощунствовали и бранили тех же богов за столь жестокое испытание. Видели стариков, которые протягивали руки по направлению храма Юпитера и взывали: "Ты спаситель, так спаси свой алтарь и город". Отчаяние и ярость толпы особенно были обращены против старых римских богов, которые должны были, по представлениям граждан, заботливее других богов относиться к Риму, но боги оказались бессильны, поэтому люди бронили их Когда на одной из дорог появилась толпа египетских жрецов, сопровождавших статую Изиды, которую успели вынести из храма вблизи Целемантанских ворот. Толпа присоединилась к шествию, впрягла в колесницу, дотащила её до Аппиевой дороги, где и поместила египетскую богиню в храме Марса, поколотив при этом жрецов этого храма, пытавшихся оказать сопротивление. В других местах призывали Сераписа, Ваала и Иегову, причём люди, исповедующие этих богов, высыпав из переулков, субурры и из-за Тибра, наполняли своими криками и призывами поля, лежащие под ли stem. В их криках чувствовалось торжество, в то время как одни из жителей присоединялись к хору, славившему владыку мира, другие, возмущённые этим торжественным пением, Пытались силой заставить их молчать. В некоторых местах мужчины, женщины, старцы и дети пели какие-то странные торжественные гимны, значение которых было непонятно другим, и в которых часто повторялись слова: "Грядёт судья в день гнева и несчастья". Пылающий город был окружён бесчисленными толпами людей, которые переливались и метались у стен, подобно морским волнам. Но ничто не могло помочь, ни отчаяние, ни кощунство, ни гимны. Катастрофа была очевидной и неотвратимой, как предопределение. Близ амфитеатра Помпея вспыхнули склады верёвок, большое количество которых требовалось для цирков, арены, всякого рода машин, употребляемых при играх. Огонь перекинулся на соседние амбары, где хранились бочки с смолой, которые пропитывались верёвки. В течение нескольких часов вся эта часть города сияла от ярко-жёлтого пламени и обезумевшим от ужаса зрителям некоторое время казалось, что при всеобщей гибели погиб также и порядок в смене дня и ночи, и что они видят глубокой ночью солнечный свет. Но скоро багровое зарево подавило это светло-жёлтое пламя, и из моря огня кополённому небу Рвались огненные стрелы и перья, и ветер подхватывал их и уносил над кампанией кальбанским горам, рассыпая по дороге миллионами искр. Ночь была совершенно светла. Казалось, воздух был пропитан не только светом, но и пламенем. Тибр похож был на огненную реку. Несчастный город превратился в подлинный ад. Пожар, охватив он всё новое пространство, брал приступом холмы, разбегался по равнинам, заливал долины, безумствовал, гудел, гремел. Глава вторая. Такач Макрин, в дом которого принесли виницы, обмыл его, одел и накормил. Молодой трибун, к которому вернулись силы, заявил, что этой же ночью он снова примётся разыскивать Лина. Макрин подтвердил слова Хилона о том, что Лин вместе с старшим жрецом Климентом отправился в Эстрианум, где Пётр должен был окрестить большое число новообращённых. Крестьяне, жившие в этой части города, сказали, что Лин поручил смотреть за своим домом в течение этих двух дней какому-то Каю. Для Виниция это служило подтверждением, что Нилегия и ни Ниурс не остались дома. И что они также ушли в Астриану. Эта мысль ободрила его. Лин был человек старый, и ему трудно ходить ежедневно на далёкое кладбище, поэтому вероятнее всего, что он поселился на несколько дней у одного из своих единоверцев за городскими стенами, а вместе с ним Легия и Урс. Таким образом они избегли опасности. Вениций видел во всём этом помощь Христа. Он почувствовал на себе его заботу и сердцем, больше, чем когда-либо прежде, наполненным любовью, поклялся ему в душе всей своей жизнью отплатить за столь явное благоволение. Но теперь он тем более должен был поспешить в Астриану, отощить легию Лина Петра и увезёт их подальше отсюда, хотя бы в Сицилию. Рим горит. Через несколько дней от него останется груда обгорелых развалин. Зачем оставаться им здесь, среди готовой к мятежу толпы? Там их будет охранять большое число покорных рабов, окружитых тишина деревни, и они станут жить спокойно и тихо под крылом Христа, благословлённые Петром, лишь бы найти их теперь. Но это было нелегко сделать. Виниций помнил, с каким трудом он выбрался с аппиевой дороги, как долго пришлось ему кружить, чтобы попасть на портовую дорогу. Поэтому теперь он решил обойти город с другой стороны. По триумфальной дороге можно было, идя вдоль реки, добраться до моста Эмилия, оттуда, минуя пинцы, вдоль марсового поля, около садов Помпея, Лукула и Саллиустия, пробраться на Номентанскую дорогу. Это был наиболее короткий путь, но и Макрин и Хилон не советовали идти таким образом. Огонь пока ещё не дошёл туда, но все площади и улицы могли быть загромождены вынесенным имуществом и заполнены погорельцами. Хилон советовал пойти в Ватиканским полем, к Пламинским воротам, там переправиться через реку и пробираться дальше вдоль стен к Саларийским воротам. После недолгого колебания Вениций принял этот совет. Макрин должен был остаться дома. Но он раздобыл двух мулов, которые могли также пригодиться и для дальнейшего путешествия с легией. Он хотел дать и раба, но Авиций отказался, полагая, что первый встреченный отряд преторианцев, как это и раньше случилось, выполнит всё, что ему прикажет военный трибун. Виници и Хилон направились к триумфальной дороге, и здесь на открытых местах расположились бегльцы и погорельцы. Но пробираться приходилось с меньшим трудом, потому что большая часть жителей бежала к морю по портовой дороге. За Сентемиевыми воротами они ехали вдоль реки мимо великолепных садов Даница, кипариса которых были красными от зарева, словно во время заката. Дорога была свободная, и только раз им пришлось столкнуться с толпой подходивших к городу жителей окрестных деревень. Виниций всё время погонял мула, а Хилон, ехавший сзади, всю дорогу беседовал с самим собой. Вот пожар остался сзади греть теперь нам спины. Никогда ещё ночью не было так хорошо видно на этой дороге. Озевц, если ты не зальёшь дождём этого пожара, то видно не любишь Рима. Силы людей не хватит, чтобы погасить пожар. И это город, которому покорилась Греция и весь мир. А теперь любой грек может спечь бабы в его зале. Кто мог ждать этого? И не будет уже ни Рима, ни Римлен. И если кто захочет гулять на развалинах, когда они остынут. И свистать? Тот будет свистать в полной безопасности. О боги, свистать над таким мировым городом. Кто из греков или даже варваров мог подумать о чём-либо подобном? И всё же всё и станет можно сколько угодно, потому что куча пепла останется ли она после костра пастухов или оцажённого города? Есть ли скучи пепла? Раньше ли позже её развеет ветер? Разговаривая так, он поворачивался иногда в сторону пожара и смотрел на море огня. с лицом злым и радостным. Гибнет! Гибнет! Больше его не будет на земле. Куда же мир будет посылать хлеб, масло, деньги? Куда будут девать выжатые золото и слёзы? Мрамор не горит, но рассыпается от огня. Развалится Капитолий, развалится Палатин. Озевс Рим был пастухом, а другие народы овцами. Когда пастух чувствовал голод, он резал овечку, съедал мяса, а тебе отец богов приносил в жертву кожу. Кто, огромовержец, будет теперь резать и в чьи руки ты передашь пастушеский посох? Потому что Рим горит так хорошо, словно ты сам зажёг его своей молнией. Торопись, крикнул Венеци. Что ты делаешь? Плачу над римом, господин, ответил Хилон. Ведь это город Юпитера. Некоторое время ехали молча, прислушиваясь к треску пожара и шуму всполошенных птиц. Голуби, в большом числе гнездившиеся около вилл и в городках компании, а также разные птицы с морского берега и окрестных гор, принимая, по-видимому, зарево пожара за солнечный восход, летели стаями прямо на огонь. Венеци первый прервал молчание. Где ты был, когда начался пожар? Я шёл к своему приятелю Еврикию, который имел лавочку у большого цирка, и размышлял о христианском учении, когда вдруг раздались крики: "Пожар, пожар!" Люди толпились вокруг, но когда пламя охватило весь цирк и стало показываться также и в других местах, пришлось подумать о спасении. Ты видел людей, поджигавших факелами дома? Чего только я не видел? О, внук Иная. Я видел людей, прокладывавших себе дорогу в толпе мечами. Я видел стычки и раздавленных на мостовой людей. Ах, господин! Если бы ты увидел всё это, ты подумал бы, что варвары овладели городом и устроили резню. Вокруг раздавались крики, что наступил конец мира. Некоторые совсем потеряли голову и не пытались искать спасения. Они бессмысленно ждали, когда огонь дойдёт до них и сожжёт. Другие сходили с ума, выли, рвали в отчаянии волосы. Но я видел и таких, которые выли от радости, потому что много есть на свете, господин, злых людей, которые не умеют оценить вашей мудрой власти и справедливых законов, в силу которых вы отнимаете у других всё, чем они владеют, и присваиваете себе. Люди не хотят примириться с волей богов. Виниций слишком занят был своими мыслями, чтобы заметить иронию, сквозившую в словах Хилона. Ужас охватил его при одной мысли, что Легии могла очутиться в этой суматохе, на этих страшных улицах, где людей давили и резали. Поэтому он в десятый раз расспрашивал Хилона. Ты видел их своими глазами в Астриануме? Да, сын Венеры, видел девушку, доброго легиейца Световолина и апостола Петра. До пожара, до пожара о Митра. Но у Митра. На обвинице в душе явилось подозрение: не лжёт ли Хилон? Поэтому он остановил мула и грозно взглянув на грека, спросил: "Что ты делал там?" Хилон смутился, хотя ему, как и многим людям, казалось что вместе с гибелью Юрима пробил час и римского владычества. Но сейчас он был наедине с Виницием и хорошо запомнил, как тот запретил ему под страшную угрозу следить за христианами, а в особенности за Лином и Легией. Господин, сказал он. Почему ты не веришь, что я люблю их? Да. Я был в Остряноме. Потому что я уже наполовину христинин. Перон научил меня ценить добродетель больше философии, поэтому я всё больше и больше льну к добродетельным людям. Кроме того, господин, я нищий. И в то время, как ты отдыхал в Анцууме, я часто умирал с голоду над книгами. Поэтому, озевец, я ходил к стряному ибо христиане хотя и сами нищи, больше раздают милости, не чем все другие вместе взятые жители Рима.